«Сто лет тому вперед». Часть 1 Гость из прошлого. Глава 1 «А если за дверью... анаконда?» Родители у Коли сравнительно не старые. Им еще 40 нет. А сами себя считают совсем молодыми. Купили катер, красят его и лелеют. Втаскивают на берег, спускают в воду, чинят мотор, созывают гостей, чтобы жарить шашлыки и петь туристские песни. Но путешественники, они никудышные, совершенно не умеют пользоваться своим счастьем. В прошлом году две недели ездили по Волге, а проплыли всего сто километров. Можно от смеха умереть. Коля с ними не интересно Их романтика ему не подходит, очень уж она комфортабельная. Вот и в то апрельское воскресенье он наотрез отказался ехать с ними, красить драгоценную чайку. Он сказал, что у него завтра контрольная. Родители так умилились его сознательностью, что не стали уговаривать. И у Коли оказалось совершенно свободное воскресенье. Без родителей, без дел можно жить в свое удовольствие, как греческий философ Эпикур. Когда Коля проснулся, родителей уже не было. На столе лежала записка с просьбой сходить за кефиром и рубль. С утра свободный день кажется бесконечным, поэтому Коля не спешил. Он включил на полную громкость радио и стал думать, кому позвонить. Но было еще рано, все друзья спали, и Коля решил сходить за кефиром. Он взял рубль, сумку, пустые бутылки и вышел на лестницу. По лестнице прямо к нему шли два санитара и несли сложенные носилки. Санитары были пожилые, крепкие, похожие на грузчиков, только в форменных фуражках и белых халатах. Коля остановился, и тогда он заметил, что дверь в соседнюю квартиру приоткрыта, и оттуда доносятся голоса. Санитары пронесли носилки в ту дверь. Что-то случилось с соседом, Николаем Николаевичем. Сосед жил один, Часто ездил в командировки. А где он работал, Коля не знал. Коля решил подождать. Вскоре дверь отворилась, и санитары вынесли на лестницу носилки. На носилках лежал Николай Николаевич, бледный, покрытый простынёй почти до самого горла. Сзади шон молодой врач с толстым чемоданчиком. Врач остановился в дверях и спросил, что делать с квартирой. В этот момент Николай Николаевич увидел Колю и обрадовался. «Здравствуй, тезка», — сказал он тихо. «Хорошо, что ты меня встретил». «Видишь, сердце прихватило. Такая вот незадача». «Ничего», — сказал Коля. «Вы выздоровеете?» «Спасибо на добром слове. У меня к тебе просьба. Возьми мой ключ. Ко мне на днях должен друг приехать из Мурманска. Он знает, что если меня дома нет, ключи у вас». «Как всегда», — сказал Коля. Потом обернулся к доктору и добавил, «Вы захлопните, а ключ сюда передайте». Коля проводил носилки с Николаем Николаевичем до улицы. санитар аккуратно поставили их в скорую помощь. Сердечникам нужен полный покой. «Когда ждать?» — спросил он Николая Николаевича, уже лежащего в машине. «Через месяц, может, раньше. Я вам позвоню, как буду вставать». «Позвоните, я вас навещу», — сказал Коля. «Может, фруктов купить надо, вы не стесняйтесь. Мой друг из Мурманска должен привезти мне лекарство я надеюсь на твое посредничество». «Не сомневайтесь», — сказал Коля. «Мои старики тоже рады вам помочь». Скорая помощь резко взяла с места и умчалась в клинику Склифосовского, как сказал Коле доктор на прощание. Коля постоял, поглядел вслед машине. Ему было жалко Николая Николаевича. Сосед был приличный человек, никогда не изображал из себя наставника малолетних, не учил жить, а поговорить с ним было интересно. Потом Коля сходил в магазин, купил кефир. Когда платил в кассу, нащупал в кармане ключ от квартиры Николая Николаевича и подумал. Не забыть бы повесить его в коридоре на видном месте. Когда приедет друг из Мурманска, ключ сразу найдется. Но, вернувшись домой, Коля ключ не повесил. У него возникла мысль. Дело в том, что на письменном столе Николая Николаевича стояла модель фрегата. Она была из дерева. Паруса матерчатые, ванты из шпагата, пушки настоящие, медные. Николай Николаевич сказал как-то, что фрегат сделан из двух тысяч частей и точно скопирован с настоящего. Коля любил смотреть на фрегат. Если чуть присесть и прищурить глаза, можно представить, что фрегат плывет по океану, а паруса обвисли, потому что вторую неделю стоит штиль. Когда Фима королёв из Колиного класса узнал про фрегат, он стал проситься в гости к Николаю Николаевичу. Но Коля не спешил вести его в гости. Фиму опасно водить в гости потому что он страшно нахальный, неуклюжий. Обязательно что-нибудь схватит и разобьет. Фиме надоело напоминать, и он сказал, «Сними мне мерку с фрегата. Я собираюсь строить парусник, а литературы мало. Что тебе стоит помочь человеку?» Разговор с Фимой был вчера, а сегодня Николай Николаевич заболел. Вечером приедут родители, ключи могут спрятать — А Фима ни за что не поверит, что сосед в больнице. Решит, что Коля опять выдумывает. По этой причине Коля зашел домой, взял лист бумаги, линейку и карандаш и открыл дверь к соседу. В тот момент он не думал, что поступает плохо. Ведь если бы он попросил разрешения у Николая Николаевича, тот, наверное, бы не отказал. Коля закрыл за собой дверь, спрятал ключ в карман, зажег свет в коридоре чтобы полюбоваться на африканские маски, которые висели на стене и скалили зубы. Потом Коля не спеша прошел большую комнату, которая была кабинетом и спальней Николая Николаевича. Постель на диване была не убрана, просто не смятые Трубка телефона болталась у самого пола. Коля представил себе, как Николай Николаевич тянется к телефону и набирает 0-3. Коля положил трубку на рычаг. Коля никогда не был в этой квартире один. И она, в сущности, обыкновенная, казалась слишком уж опустевшей и даже чуть зловещей. Стоя посреди комнаты, Коля почувствовал, что поступил не совсем правильно. И ему захотелось уйти и не снимать мерок с фрегата. А не ушел он потому, что на стене висел старинный кремневый пистолет. Николай Николаевич давал его Коле подержать в руках. Но половина удовольствия пропадает, если на тебя при этом смотрят. Коля снял со стены пистолет, отвел ударник и прицелился в окно. За окном пролетела ворона. Коля спустил курок, пистолет негромко щелкнул. Конечно, с пулями порохом выстрел получился бы громче. Коля повесил пистолет на место. тут увидел дверь в заднюю комнату. Дверь как дверь. Но у нее была особенность. Она всегда заперта. Сколько раз Коля бывал у соседа, никогда не видел, чтобы эта дверь открывалась. Коля давно задумывался, что могло бы скрываться за дверью. И раз спросил Николая Николаевича, «А там у вас что?» «Про сенью бороду читал?» — спросил ответ Николай Николаевич. «Да вы же не женаты». «Там спрятаны любопытные мальчишки», — сказал Николай Николаевич. «Семь штук». Есть свободное место для восьмого. На этом разговор кончился. Коля больше не спрашивал. У каждого есть своя гордость. И вот сейчас Коля увидел, что в белой двери торчит ключ. Видно, Николай Николаевич не ожидал, что заболеет, а потом забыл вынуть. Коля подошел к двери и стал думать. Наверное, какие-нибудь документы, бумаги или ценности. А может быть, коллекция марок? И вообще, если тебе не показывают комнату, Нечего туда соваться. Коля хотел вернуться к фрегату, но вдруг подумал, а что, если сосед держит в задней комнате какое-нибудь редкое животное? Настолько редкое и опасное, что его даже показывать никому нельзя. Допустим, змею-анаконду длиной в двенадцать метров. И сейчас это редкое животное сидит голодное и не знает, что его некому кормить целый месяц. Если это анаконды или верблюд, это не так страшно, они могут обходиться без пищи и воды. Но если тигр, то он будет несколько дней метаться по комнате, и если не удастся разломать стены, умрет от голода. А если удастся, то это может кончиться еще хуже. Ведь он выпрыгнет со второго этажа на газон, помнет цветы пенсионерки, чувпила, проглотит пенсионерку, затем сожрет хиоск с мороженым и заболеет ангиной. Конечно, Коля не думал всерьез, что тигр польстится на злую пенсионерку Чувпила, которая жалуется, что Коля слишком громко топает. Ему просто хотелось заглянуть в тайную комнату. Но для этого нужно было моральное оправдание. А забота о голодном звере — лучшее моральное оправдание. Коля немного постоял под дверью, послушал, не слышно ли за ней дыхание или шороха. Но все было тихо. Тогда Коля повернул ключ и приоткрыл дверь.